Владыка воинств. Бывает такая ненависть, с которой невозможно справиться. Девять легионов, покорные прихотям богов, что поломутят судьбу вокруг нас, всегда были злейшим врагом самим себе. Когда имя Абаддона произносят с благоговением, большая часть этого полного ненависти и зависти почтения связана с тем, что он делает то, чего не в силах сделать ни один другой военачальник. Он пусть и надолго объединяет девять легионов и ведёт их на войну. Хорусу была верна половина Империума, организованная, единая и могучая А батдону приходится по частям собирать армии проклятых из глубин преисподней, где они целую вечность утопали в собственном безумии и ненавидели друг друга как врагов. Наш шанс войти в Империум как мощная и единая боевая сила был разрушен, а амбиции потерпели крах, встретившись с реальностью коварства доравека. Сказать, что мы бежали от доровека и чёрных хромовников, значит не до конца описать масштабы происходившего перелёта. Мы не отступали, мы удирали. Флот рассеивался во все стороны, отбросив виндикту ради того, чтобы остаться в живых. Возможно, это не самый славный момент в нашей истории, но он точно входит в число самых разумных в тактическом плане. Хороших вариантов там не было. Мы выбрали наименьшее зло. Не стану отрицать, было что-то тараканье в той трусости, с которой мы разбегались подальше от света сильных врагов. Было, однако, и кое-что смешное. Мы бросали оставшиеся корабли черных храмовников сражаться со свежим флотом и уходили от воинства легионов Даровека, словно утекающий сквозь пальцы песок. Они хотели выйти против нас и сокрушить, а вместо этого черный легион развернулся и двинулся разом в сотни направлений. Спустя считанные минуты не осталось ни единой объединенной флотилии, которую, наверное, не было можно было бы хотя бы атаковать. Не такого мы хотели, когда задумывали свой побег из Ока. Это сокрушало всякую надежду на ведение целостных военных действий, поскольку после этого крысиного бегства мы оказывались разобщены и слабы. Каждый корабль был в империуме сам по себе. Мы оставляли позади себя врагов, противостоя при этом врагам впереди и начинали нашу войну в наихудшей стартовой позиции из всех возможных. Однако хотя бы были живы, необходимость, вечно беспощадная госпожа, подталкивала нас к выбору. Формация, возглавляемая древним кораблём Вортигерн с клинком многоло, пробила в блокаде чёрных храмовников наиболее крупную брешь, через которую удалось вырваться на свободу нескольким звездолётам. Упрямый колибанец порывался вернуться, пока я не запретил ему это прямым приказом. Он был первым из членов эскариона, кто пробился, и для нас имело жизненно важное значение, чтобы он сделал всё, что в его силах для воссоединения флотов вдали отсюда, в случае, если бы остальные из нас погибли. Корабли внезапно прерывали заходы на атаку на полпути, закладывали виражи и отворачивали в сторону, пробуждая свои варп-двигатели и не заботясь о соблюдении минимально безопасной каскадной дистанции. Я наблюдал за тем, как с клинком наголо уменьшается на одной из фасеток кулуса, но когда тот нырнул в варп, подёрнув рябью гладь реальности, я не выдохнул с облегчением. В такой близости атока варп был крайне нестабилен. На самом деле, действия наших входящих в варп кораблей являлись лишь отказом от верной смерти в пользу возможной Будто читая литанию, Ультио со сосредоточенным и напряжённым голосом торжествующе перечисляла все спасшиеся корабли. Каждое название сопровождалось вспыхивавшей в её глазах искрой жизни. С клинком наголо ушёл, говорила Анна. Талогис Праксия ушёл, Экскриатор ушёл, Зета и Сигма ушли. Когда Зэта ныряла в свой варп-разлом, я сам наблюдал за ней и видел, как отростки молнии, хлыстнувшие из раны в реальности, вцепились в корабль и буквально засосали его в ждущую пасть. В радиусе действия варп-каскада находился звездолёт Чёрных Храмовников. которая завертела огненными спиралями и вкинула в разлом за Зэтой без подготовки навигационных систем или активации поля Геллера. Я ощутил разливающуюся панику и короткую мучительную агонию, которую претерпел двадцатитысячный экипаж из Минса, когда на палубе хлынула нереальность, растворяя их и пожирая заживо. Несколько кораблей оказались уничтожены собственными варп-каскадами, и я до сих пор содрогаюсь при мысли о том, сколько воинов сгинуло в тот день. Их звездолёты взрывались у края варп-разрывов или же оказывались срезанные огнём чёрных хромовников на пороге спасения. Я видел, как анахарец пробился в варп, но при входе его двигатели вспыхнули, и железо разлетелось в пустоту в предсмертных конвульсиях, оставляя за собой огненные следы по милости ракетного фрегата Чёрных хромовников. И это был не единственный корабль, который постигло подобное участь. Так что я не стану утверждать, будто мы ушли без потерь. Однако основной массив флота удалось вырваться на волю. Тан подошёл на полном ходу, гремя орудиями и двигаясь вдоль серьёзно повреждённого вечного крестоносца. В этот момент сосредоточенность Ультио дрогнула, и я подозреваю, что каждая психически одарённая душа на флоте почувствовала, как ей хочется повернуть назад и лично прикончить вечный крестоносец, забрав наши абордажные команды и казнив флагман Сигизмунда в огненной буре Виндикты. Каким бы крупным и мощным не был танк, но даже раненый линкор Галариана превосходит любого соперника. Плетущийся в спороте вечной крестоносец перевёл свои пушки на звездолёт Валикара и крушил его одним залпом за другим, получая в ответ чрезвычайно малый урон. Из ангаров танка брызнули истребители, позади которых роилась более медленная волна бомбардировщиков. Великар был целиком сконцентрирован не на том, чтобы уничтожить вечный крестоносец, а на том, чтобы тот оставался в бою. Он должен был помешать ему преследовать наши бегущие корабли, а также прикрыть отход наших абордажных команд и защитить их возвращающиеся капсулы. Я смотрел на охваченный огнём танца сбитыми щитами и испичёрённым взрывами корпусом и гадал, не послал ли Великаро на смерть. Если так, то Эгиль, Телемахон и те несколько тысяч воинов, которых мы высадили на сопоставимый по размеру с городом Вечный крестоносец, умерли бы следующими. Даже если бы им удалось в считанные часы овладеть кораблём, как настаивал Телемахон, им бы достался обездвиженный флагман с открыто бунтующим экипажем, и они ещё даже не успели бы заявить о своих притязаниях на трофей, каких уже настигли бы 10 ки кораблей доравека. Они должны были отступить. Я не сомневался, что великар этого от них добьётся. Пока наш флот рассеивался, мстительный дух Мечался вперёд. Чёрные храмовники, оказавшиеся перед ещё одним флотом, который колоссально превосходил их сократившиеся силы, тоже начали отходить. Они отступали с куда более осмотрительной скоординированностью, стремясь к точке Мандевиля системы, чтобы войти в варп на безопасном расстоянии, избегая угрозы варп-каскадов. Было мучительно смотреть, как они уходят. и знать, что они пройдут через весь империум, разнося предупреждение о нашем возвращении. У нас из рук жестоко вырывали весь элемент внезапности, какой мы только могли заполучить. Доровеку предстояло за это заплатить. Владыка воинств был дерзок, и флагман его группировки криптар, линкор гвардии смерти Данина, шёл в авангарде флота. Он оставил пехотные транспорты, которые обстреливал, и направлялся к нам, готовясь ударить по израненному мстительному духу в полную свою силу. Они намеревались брать нас на абордаж, в этом не было никаких сомнений. Мстительный дух представлял собой сокровище, перед которым не устоял бы ни один военачальник. Наше появление вынудило несколько кораблей Доравека оторваться от резни, и по всему мостику зазвенел смех Ультю, отметившей их группой рун на головите. Я проследил за потоком данных и немедленно увидел, что её так развеселило. Его флот, произнесла она вслух. Он распадается. Она была ранена и отвлечена на другие вещи, поэтому я мог простить ей гиперболу. Однако отчасти она была права. Корабль за кораблем, группировка за группировкой, воинство легионов расходилось на части. Их капитаны вернулись в материальный мир, и у них были заботы, далеко выходившие за рамки вражды до равека и Эзекиля. Они смаковали свободу с тем же удовольствием, что и мы, и теперь брали судьбу в собственные руки, покидая его. "Не стрелять по кораблям, которые бросают воинство легионов", распорядился я. Сосредоточь весь огонь на защиту наших пехотных транспортов. Ультя, подойди достаточно близко, чтобы завлечь обардажников. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя как дома. Принято, согласилась Анна. И продолжай сражение только до тех пор, пока валикар не сообщит о возврате обардажных команд. Как только танк передаст по воксу об успехе, сразу же выходи из боя. Будет сделано, пообещала Анна. Пока я глядел на приближающийся флагман Доревека, мне невольно вспомнились слова Абаддона, сказанные им в ту ночь, когда мы споринговали, и он вынес своё решение по поводу моих неудачных попыток вендикти. Мы стоим на пороге возвращения в Империум, который построили своим потом и жертвой. До того, как всё кончится, за нами явится тагуз-здоровяк. Мне нужно, чтобы он умер, Искандар. Больше никаких оправданий. Мне нужно, чтобы он умер. Азикиль, будь он проклят, вновь оказался прав. Вот почему он оставил меня на борту мстительного духа, вовсе не из недоверия, совсем наоборот. Мой пульс участился. «От домины приближаются абордажные капсулы!» — воскликнул один из членов смертного экипажа. Я уже улыбался и не мог себя остановить. «Нагваль, ко мне!» «Хозяин!» Зверь вырос из моей тени, возникнув из черноты и неслышно выступив на палубу позади меня. Я послал ему волну одобрения за столь быстрый ответ на мой зов. Я обнажил сакраментум и посмотрел на своё отражение в серебристом клинке. Я всё ещё улыбался. По правде сказать, даже ухмылялся. На меня оглядело лицо со скаленными зубами и прищуренными глазами, как у Леора, когда он дрался на радость богу войны. Так или иначе нагвали, пора с этим покончить. Я смотрел, как вокруг меня пылает мой родной мир. устраивал избиения и руководил геноцидами. Однако мне всё же нелегко целиком вспоминать бой в тот день. Любое действие эхом отдаётся в варпе, и битва была настолько яростной, что по ту сторону пелены вопили хоры демонов, которые состояли из множества чудовищ, ожидавших появления на свет. Практически у всех, кто находился на борту боевого корабля, война в пустоте сжимает восприя От мира вокруг тебя остаются лишь содрогания палубы под ногами, грохот от ударов пушек по корпусу, да насыщенная, пышущая жаром какафония схваток в тесных коридорах. Внутри корабля сражаешься на территории, которая обладает размерами и сложностью города, а твоё существование сводится к бесконечному труду, бою в одном туннеле за другим, закрытию абордажных брешей или же их удержанию в открытом состоянии. Ответом на приказы о смене дислокации, наблюдению за экранами гололитов, оттаскиванию тел в сторону для расчистки дороги или использованию их для баррикад. И все это делаешь, не зная, не погиб ли еще корабль вокруг тебя. Захвачен ли мостик? Война снаружи идет успешно или вы уже обречены? Какую часть корабля уже заняли абордажные группы? Здесь нет порядка, нет общей картины. Это одновременно траншейная война, сиеминутные бои в туннелях и партизанские действия. Рассудок возвращается лишь в кратких перерывах, когда урываешь достаточно времени, чтобы просчитать, где ты нужен дальше или же, где нужен больше всего. Я находился вместе с пастью Бога войны. Налётчиками и варварами, сражавшимися под знаменем Леора. Их чёрная броня была покрыта медными символами их божественного покровителя, а также хтоническими рунами и иероглифами на грокале, обещавшими кровь и черепа во славу бога-воины. На доспехах виднелось грязно-золотистое око Хоруса поверх восьмеричного пути. Я дрался бок о бок с леорами на гвалт, убивая подметаллический грохот тяжёлого болтера и гортанный рёв тигроподобного зверя, вымершего сотни лет назад. Мы передвигались, не думая о тактике, и шагали в глубь хаоса, сознательно становясь частью мерзкой лихорадки, которая охватила самые нижние палубы корабля. Коридоры боевого корабля Чёрного легиона это мир, где обитает несчислимое множество ужасов. В чревах наших звездолётов буйно расцветает мутация, которая развивается неконтролируемо и по большей части без нашего ведома. Порой это длится на протяжении целых поколений. Да, там, внизу, живут кланы ничтожных мутантов и зверолюдей, однако самые нижние палубы зачастую враждебны для любой по-настоящему смертной формы жизни. На экспедиции по зачистке отправляются отделения и группировки, и назад возвращаются не все из них. Те, кому это удаётся, рассказывают о том, что на нижних палубах процветают целые биодемонические экосистемы, в которых воздух становится отравой, а стены, колышущиеся пещеры из пульсирующей плоти и кристаллизировавшейся крови, с экзофлорой, созданной из человеческих костей. В этих залах мы бились с бардажными командами до равека и бились с самими залами. Упавших раненых воинов поглощал корабель или же демонические твари, которые жили в его податливых костях. Живые мертвецы, за сотни лет лишившиеся какой бы то ни было чистоты генов, злобно глядели из стен и изрыгали дымящуюся чёрную желчь на легионеров, сражавшихся с обеих сторон. Против нас выступали колонии слепых и спятивших существ, которые даже не могли себе представить солнечного света, и мы прорубались сквозь эти исковшие мощи, чьё прегрешение состояло лишь в том, что они дерзнули преградить нам путь. Расчленённые на части трупы с ампутированными конечностями везжали и вцеплялись в наши сапоги. В одном из залов мы сошлись клинок к клинку под крышей, которая была полностью сделана из кости. Лишь когда шальные болты раскололи материал над нами и его осколки застучали по броне, я понял, что купол над нами каким-то образом был образован из человеческих зубов. Большую часть времени я едва мог расслышать рев нагваля или пальбу нашей наступающей орды. Мысли о еще подобных мозгов полужевых чудовищ, гнездившихся в удушливом мраке, давили на мои собственные, заполняя чувство тупым голодом и тошнотворным отчаянием. Я обливался потом, силы с не дать их примитивным потребностям нарушить мое сосредоточение. Ульчо сопровождала нас в обличии своих киборгов и боевых роботов в синтагмы. Они маршировали неровным шагом, окрашивая все кровью при каждом взмахе своих механических лап и ионизируя зловонный воздух копьями молний из наручных пушек. Плоть, на самом деле плотью не являвшаяся, горела, источая смрад, который не поддавался законам природы. Это эхо требухи налипало на нашу броню, проникало в системы подачи кислорода, впитывалось в поры. В тот день я убивал пожирателей миров, убивал гвардейцев смерти и сынов Хоруса. Убил воина из Альфа-Легиона, которого душил, пока сознание не стало его покидать, а затем расколол его голову об пол. Я убивал повелителей ночи, детей императора и, да, даже тысячу сынов». Я всадил клинок в раскрытый рот атакующего легионера в шепостной броне, а другого порубил на лишённые конечностей останки. Выдрал переднюю часть черепа воина голыми руками. Звук, который он издал, когда его голова разрывалась на части, уже не был человеческим. Некоторых из них я убивал скачущими дугами из пепеляющих молний Варпа, других убивал, воспламеняя воздух вокруг них беспощадным огнём, порождая демонов в инкубаторах их сердец, или же состаривая их и заставляя их тела распадаться на месте. Разрушения истончили пелену, и с обеих сторон на свет появлялись бегающие и вышагивающие демоны с клинками, которых не требовалось призывать. Им дарила жизнь исключительно насыщение резнёй. Люди Доровека убивали нас в ответ, прореживая ряды чёрного легиона в самом сердце нашего флагмана. Месницкий счёт в этом обордаже шёл на десятки тысяч. Незваные гости учиняли опустошение, прокладывая себе дорогу через экипаж. Из наших воинов сильнее всего пострадали рассечённые, оказавшиеся на грани полного истребления. Порой нам приходилось перепрыгивать через их раздувшиеся тела. Демоны внутри были мертвы так же, как и те космодесантники, которыми они завладели. Мы продирались сквозь десятки трупов, застывших в боевой форме, где демон и человек сливаются в смертоносный гибрид в совершенстве, умеющий убивать. Временами и атакующие, и защитники использовали тела рассечённых для строительства баррикад. Необходимость, богиня столь же жестокая, как и все в пантеоне, несомненно смеялась в тот день. Впоследствии это меня заботило, впоследствии я думал о собранном урожае жизней, но в тот момент эти мысли меня не посещали. Я бежал по залам в залитом кровью черном доспехе и с недостойным иступлением вопил вместе с Леором и его людьми. Доровек! выкрикивал я вслух, и мой голос с эхом разносился по мутировавшим коридорам. Доровек! снова и снова посылал я грубые и примитивные психические импульсы. Нагваль сопровождал каждую передачу рёвом, его ярость была под стать моей. посредством его чувств я видел корабли, как постоянно меняющиеся марево, озарённое мерцающими огнями душ живых существ. Я всаживался к раментум в подёргивающиеся тела легионеров, которых он рывал на части и бросал на палубе. А он обрушивался на тех, кого я оставлял раненными и потрошил их клыками и костями. Мы никогда ещё не охотились в такой гармонии. Я наткнулся на Тагуса Доровека посреди перестрелки, когда он пытался пробиться к мостику. Исходя пеной, он выкрикивал имя Эзикиля словно заклинание, требуя от Абдонна показаться и жалуясь, что ему приходится вырезать отбросы чёрного легиона из-за того, что их владыка трус. Ему не приходило в голову, что Абодон может находиться на борту Вечного Крестоносца, не говоря уж о том, что мой повелитель мог быть уже мёртв, сражённый рукой куда более достойной, нежели руки доравека. Коридор ничем не выделялся. Он был точно таким же, как тысяча других проходов внутри корабля. Пол устилал неровный океан обломков уничтоженных автоматов Синтагмы. Опалённые металл и фонтаны искр дополнительно омрачали стелами в чёрных доспехах. Один из повреждённых талокссов Синтагмы, лежавший на полу, повернул ко мне своё выпуклое лицо, окававленный, пронизанный жилами проводов череп под разбитой лицом крышкой, глядел наружу посредством механических имплантатов, заменивших ему глазные яблоки. Тан Брейз Ньюсон издавая скрежещущий виск из-за нарушения вокализации. Там сообщают, обрдажные группы возвращены. Благодарю тебя, Ультю, отозвался я. А теперь уводи нас отсюда. А затем, обведя взглядом сражающихся воинов, я закричал: "Доровец!" и устремился в сволку. Я не видел, как погиб Делварус. К этому моменту от него осталась лишь искорёженная фигура у ног дравека, крылатая, увенчанная рогами и держащая оружие, которое срасталось с его кожей, когда он принимал боевую форму. Уродливый оскал мутировавшего лицевого щитка его шлема обмяк в смерти. Сразивший его удар топора вскрыл торс от горла до паха, обильно залив пол отвратительными внутренностями, груда которых ещё подрагивала от остатков демонической жизни. Он не входил в Закарион, однако являлся высокопоставленным офицером легиона, как способным, так и преданным. Выплачивая свой долг, я намеревался также отомстить за него и за его павших братьев. Именно об этом я думал, когда шагнул под железный ливень и бурю взрывов болтерных зарядов, выставив перед собой кинетический щит, который переводил всю получаемую энергию в звук и свет. Я как будто толкал перед собой солнечную вспышку. Даже мне самому пришлось отвести взгляд, пока генетически улучшенные глаза не приспособились. "Убериться!" услышал я оклик доровека. Где твой хозяин, пёс? Он наступил на останки Долворуса, втаптывая скрытую шлемом голову дважды рождённого в палубу. Из черепа хлынули кровь и размазанная ткань мозга. Где Оп поддон? Он не знает, осознал я. И в этот миг, когда мне предстало неведение доравека, я и ощутил несомненное откровение. В моём сознании пронеслись слова о шуркае, корявые и глупые стишки так угры, данёшьшее последнее пророчество моего бывшего наставника. В ответ я атаковал, держа в руке меч. Больше никаких угроз, никаких слов. Я усвоил все уроки, касавшиеся доровика. Он расхохотался и встретил мой натиск своим собственным. У нас не вышло рыцарского поединка. Не было ни суровой обстановки, ни поражённых свидетелей. Мы бежали навстречу друг другу, стреляя, проклиная и набирая скорость. Точно так же вели себя все остальные воины вокруг нас. Топор сошёлся с мечом, и столкнувшиеся силовые поля издали рык. Сражаясь, я пел, повторяя тисканскую мантру сосредоточения и направляя свою волю в плоть, чтобы та двигал быстрее и било сильнее. Эффект опьянял, и сжение молочной кислоты в перетруженных мускулах было малой платой за возможность увидеть, как шипастое лицо Даровека напрягалось от необходимости сопротивления моей неожиданной силе. Мы стояли лицом к лицу, упершись клинками и борясь. Заряд из болтера попал мне в колено сбоку, грозя лишить равновесия. Три снаряда с треском разорвались на искорёженных плечах катафракта доравека. Он лишь навалился с новой силой. Я выплюнул ему в лицо полный рот слюны, за что немедленно был вознаграждён шипением растворяющейся плоти, когда кислота начала въедаться ему в щёку. Мне хотелось попасть в глаза, но в последний момент он дёрнулся в бок. Сдавайся, хайон. прошептал он с отшнотворным удовольствием. Его щека и уголок рта растворились в считанных дюймах передо мной, но он не выказал боли, а высунул язык длиной почти в полметра и хлестнул им меня по лицу. Я отвернул голову, задерживая дыхание от смрада его больных зубов, и доравек усмехнулся. "Сдавайся", сказал он, вложив в свои слова приказ. Я был к этому готов, думал, что готов, однако после его слов мои руки ослабли. Я напряг хватку, руки дрожали, битва вокруг нас больше не существовала. Всё, что я мог, противостоять его воле, ничего более мои чувства вынести не могли. Он теснил меня назад, мои сапоги скользили по палубе, скрежещущий визжа на два голоса. Я снова плюнул, но доровек опять уклонился. Он вновь ухмылялся, уверившись в победе. "Отдай мне свой меч, хайон", выдохнул он мне в лицо. Я не мог говорить, не мог призвать силу ни на что, кроме борьбы с его подавляющей мощью. Вместо этого я потянулся в его мысли, прошивая его разум рвущими ударами своего беззвучного голоса. Нет! Как только это слово ввинзилось в его сознание, я сомкнул хватку своих распростёртых мыслей вокруг его мозга. Я оплёл его разум тенётами, боя</ul>я его, грозя раздавить и проращивая свои чувства глубоко в нутро черепа. На изуродованном лице доравека мелькнуло сомнение. Его замешательство длилось меньше талики вдоха, но этого мне хватило, чтобы снова восстановить свою устойчивость против него. Я знаю, как ты преследовал за нами дорог. Ты следовал за мной, не за судьбой, не за роком, не за ободённом. Ты следовал за мной. Я заподозрила это в тот же миг, как ты вырвался из шторма. Ашурка и видел это во сне давным-давно, не понимая истины. «А наверняка я это понял, когда увидел, как ты выкрикиваешь имя Абаддона, будучи не в силах его почувствовать. И есть лишь один способ, каким ты можешь иметь надо мной такую власть». Мы, космические десантники, мы не ведаем страха, но то, что вспыхнуло в покрытых коркой глазах доравека, являлось ближайшим подобием страха, на которое мы способны. И клянусь кровью Пантеона, это было прекрасное зрелище. Хайон! прорычал Лонн. Я покачал головой, отказываясь слушать. У тебя есть что-то, некогда принадлежавшее мне. Больше предупреждений ему не досталось. Я вырвала из него это, тот аспект меня, который он похитил при помощи своего колдовства. Осколок моей души, позволявший ему делать вид, будто он победил и убил меня при Дролхейр, часть моего сердца, дававшая ему возможность переделывать мои воспоминания. элемент моего духа, благодаря которому он манипулировал мной и противостоял всем моим попыткам его убить. Я вырвал это из его крови и мозга и телекинетическим толчком отодвинул нас друг от друга. Мои пальцы скрючились словно когти, как будто выдирание правды из его тела было физическим действием в той же степени, что и психическим. Оно вышло не по своей воле, не вышло без изящества. Сущность потянулась из плоти доравека туманными полосами крови, сгущаясь и обретая форму. Я попятился с клинком в руке, зная, какой облик оно примет и убеждая себя, что я готов. Если бы я смог его убить, от контроля доравека надо мной осталось бы одно лишь позорное воспоминание. Сущность шевельнулась, взвихрилась и сформировалась. Создание, которое стояло перед нами, защищая своего нового господина, яростно сверкнуло белыми глазами, пронизанными молниями кровеносных сосудов, и оскалило обсидиановые зубы, бросая вызов на звериной манере. Нагваль заревел в ответ, Он был таким же крупным и мощным, как зверь. Его мех состоял из той же дымной субстанции, а когти и челюсти из того же несокрушимого чёрного стекла. Рёв моего просперского соблезубого тигра был громче всех звуков, что я слышал прежде и всех, что услышал впоследствии. Ярость и ненависть демона слились в одно единственное слово. Они слились в имя. «Г-го-го-го-го-го!» <Стат curry> Волчица, некогда моя волчица, повернулась навстречу новому противнику. Они прыгнули одновременно, и оба громадных зверя-демона врезались в ряды сражающихся воинов неистовой бурей мелькающих когтей и грызущих клыков. «Я уже бежал!» – Сакраментум пропел в воняющем фицелином воздухе. Доравек парировал, вскинув топор, чтобы отвести удар в сторону, но Сокраментум, клинок, выкованный из трофейного меча Примарха Сангвиния, рассёк рукоятку уступавшего ему оружие и продолжал своё падение. Он обрушился прямо сквозь кисть Доравека, расщепив её надвое, прошёл через бронированное запястье, отсек предплечья у локтя и глубоко вгрызся в ворот владыки воинств, с резким хрустом погрузившись до самой груди. Дракнианна. Выговорил Тагуз Доровек, встретившись со мной неверующим взглядом. Я рванул меч вверх, высвобождая его. Голова владыки воинств скатилась с плеч и закувыркалась под движущимися ногами ближайших бьющихся воинов. Его разложившиеся крылья опали, словно изъеденные гнилью паруса, и с влажным шлепком ударились о палубу. "Нагваль!" передал я Рысь моя. Гировыло, нагвали рычал. Первый звук был жалобным скулением раненой собаки. Второй же урчащим рыком большой кошки-охотника, которая совершает убийство. Сражаясь за свою жизнь, кошки вцепляются врагу в горло, а если это инстинктивное действие не приносит результата, если другой хищник прижал их спиной к земле, они бьют задними лапами, чтобы вспороть добыче живот и выпотрошить противника. Нагваль делал и то, и другое. Гира, порченная и преображённая инкарнация волчицы, столь долго служившая мне прежде, находилась поверх рыси. Ей следовало бы сомкнуть челюсти на морде нагвала, но кошка-тигру с глубоко всадила волчице в горло свои сабельные клыки, при этом раздирая волчьи бока громадными когтистыми лапами. Следовавшие один за другим кровосоющие удары вышибали из брюха гиры демоническую слизь, разбрызгивая телесную жижу при каждом секущем взмахе. издав рёв, которым гордилась бы настоящая просперская рысь, нагвал перекатился и сбросил волчицу в сторону. Изорванное тело гиры рухнуло на пол передо мной, и я двинулся на неё, крепче сжив сакраментум. Снова сомкнув на горле гиры челюсти, нагавал прижал её, не давая подняться. От него исходила горделивая ярость, и я отправил в ответ бессовестный импульс облегчённой благодарности. В тот день он славно мне послужил. Гира подняла на меня взгляд. Она знала меня, я видел это в её глазах, но она больше не была моим демоном. Хранителя, направлявшего мои изыскания на проспера более не было, как не было и демонического фамильяра, спасшего мне жизнь и завладевшего финрисийской волчицей, став в моей охотницей на столь много лет, пока хорус перерождённый не уничтожил её. Теперь я понимал, почему никак не мог призвать её вновь. понимал, почему все ночи, в которые я психически тянулся в варп и приносил в жертву человеческие жизни, пытаясь снова вернуть её к себе, раз за разом оканчивались неудачей. Доровек забрал её себе, моего первого и самого ценного демона, с которым я слишком тесно связал себя в минувшие годы. Как и я сам, она стала пешкой в длинной игре Доровека с целью уничтожить ободдона. Волчица, так много раз спасвшая мою жизнь, рычала, пускала пену и корчилась, с ненавистью глядя на меня снизу вверх. Я занёс сакраментум. Моему клинку предстояло подняться и упасть ещё много раз во время зачистки угрожавшим мстительному духу абордажных команд. Пока мы избавлялись от остатков провалившихся амбиций доравека, однако ни один другой удар не причинял мне такой боли, как этот. На сей раз оставайся мёртвой, сказал я ей. Позволь запомнить тебя, какой ты была, а не какой стала. Она гавкнула, исходя кровавой пеной. Меч обрушился вниз, и последний след плана Тагуса Доровека стать магистром войны хаоса сгинул вместе с растворяющимся телом волчицы-демона.